Глава вторая. Теперь во время перерыва на ланч мы ходили в кафе. Репетиционные по сравнению с ним выглядели печально и неряшливо. Детское логово рядом с тем, что тогда казалось нам изысканным пристанищем. Мы с Марго пили молочный коктейль, а Хелен — мятный чай. Я видела, что Марго считает это выпендрежем. Чай я попробовала... Но первый же глоток вызвал у меня позыв к тошноте, который я с трудом подавила. «Хорошо влияет на кожу», — смеясь, заметила Хелен. Она была не такой классной, как Марго. Слишком хладнокровна, чтобы зайтись в хохоте так, как это делали раньше мы с моей подругой. Правда, когда она смеялась, это больше походило на резкий выдох через обе ноздри, я ощущала гордость от того, что мне удалось вызвать этот смех». И я так зациклилась на желании испытывать этот триумф вновь и вновь, что Марго перестала казаться мне такой уж классной. После уроков мы втроем отправлялись домой к одной из нас, якобы с целью приготовить домашнее задания, Но гораздо чаще смотрели MTV и читали журналы. У Хелен был запас зачитанного глянца, хранившийся в укромном уголке в ее спальне, в том месте, где когда-то был камин. Она жила в помещении старого амбара — переделанного под жилье. В домах, в которых жили мы с Марго, построенных уже после войны, не было такого количества закоулков и укромных мест, как в доме Хелен. Коллекция слегка растрепанных журналов, принадлежавшая Марго, была собрана из тех изданий, что лежали на столиках в комнате ожидания перед кабинетом ее отца-донтиста — Она вполне успешно соперничала с коллекцией Хелен, и мы часто рассматривали их лежа на лоскутном одеяле, ворсистом голубом ковре или сидя на кресле-мешке в форме бургера, притворяясь умудренными опытом дамами. Хелен хотела стать баристером, высший ранг британской адвокатуры. Я мечтала о том, чтобы стать галеристом, просто поскольку мне хотелось, что это звучит изысканно — Марго же сказала, что хочет писать о людях, более интересных, чем те, с которыми ей доводилось встречаться в жизни. Имени Хелен она при этом не назвала. Во время таких посиделок Марго обычно вынимала заколки из моих волос и пыталась придать им новые формы, следуя инструкциям Хелен. Однажды я стала красить ногти Марго в то же самое время, когда она красила мои, и, как всегда, наши руки переплелись, составив знак «Ини-Ян». Какое-то время Хелен следила за нами, а потом предложила сделать то же самое втроем. Закончилось все тем, что костяшки наших пальцев были покрыты пятнами лака и из черно-красной расцветки. Вся разница между мной и Марго заключалась в том, что мне это показалось смешным. Времена года сменялись с калейдоскопической быстротой. В один прекрасный день мы вдруг заметили, что на дворе царит весна, а мы все трое стали просто неразлучными. Мы вместе хулиганили, менялись одеждой и записывали друг для друга кассеты, при этом никогда не забывали сделать еще одну лишнюю копию, чтобы слушать музыку всем вместе. Я предпочитала порывистые гитарные аккорды, Марго — популярную музыку, под которую мы могли танцевать, Хелен, чья старшая сестра училась за границей в Марселе, выбирала французские песни, которые мы пытались петь, копируя звучание французских слов — Лично мне эти мелодии не нравились, но я чувствовала, что не в них главная ценность этих песен. Много лет спустя, когда на одном из наших первых свиданий Чарльз небрежно заговорил о них, я была рада, что уже слышала что-то об МС Солар. И только тогда поняла, что приобщение к мировой культуре может иногда быть совершенно случайным и достаточно бесцеремонным. Я уже успела забыть, что Хелен новенькая и для нас человек малознакомый, когда заболела и несколько дней не ходила в школу, а Марго и Хелен продолжали посещать кафе без меня. Марго я знала достаточно хорошо, чтобы понять, что ей во время этих посещений было некомфортно без меня, моей постоянной поддержки. Я со своей стороны хотела быть ее защитницей, ощущая при этом небольшое превосходство». Марго так никогда и не смогла понять, что для нее идеальная цифра три. Втроем можно было как-то ослабить ее внутреннее напряжение. Втроем можно было разговорить ее так, что она даже могла показаться болтливой. В компании из троих она могла расцвести, но я знала, как отчаянно ей хочется, чтобы нас опять оказалось двое. А я в это время поняла, что мне нравится, как Хелен смогла вписаться в эти закрытые отношения, связывавшие нас с Марго. В Хелен я обнаружила безрассудство, которым всегда хотела обладать, боясь при этом совершать безрассудные поступки в одиночестве. Марго предпочитала покой и безопасность, тепло и уют, а я хотела испытывать дрожь от принимаемых судьбоносных решений, хотела подставлять лицо штормовому ветру, проживая жизнь на самой грани. Так вот, Хелен, кажется, никогда не боялась рискнуть. В тот день, когда я заболела, их беседа должна была быть более напряженной, чем всегда. В этом я была уверена. Я размышляла об этом, лежа на диване, укрытая пледом связанным бабушкой, и слушая бормотание телевизора где-то на заднем плане. Марго без меня будет молчаливой и застенчивой, не зная, что сказать. И чем больше она будет стараться что-то придумать, тем сложнее ей будет чем-то заинтересовать Хелен. Наша тройственная дружба основывалась на том, что я выступала в качестве переводчика, чтобы Марго могла понять, что имеет в виду Хелен, и ответить ей. А если уж говорить о Хелен, то я ей нравилась, а Марго она воспринимала как никому не нужный, но неотъемлемый элемент. Когда через час в дверь позвонили, я уже знала, что это Хелен. Еще до того, как ма проводила ее в гостиную. Ее рюкзак упал на пол, она сняла пиджак и плюхнулась в кресло напротив меня. «Я сказала Марго, что мне надо помочь маме по дому», — начала Хелен, глядя мне прямо в глаза, как будто пыталась прочесть мысли, крутившиеся у меня в голове. «И вообще у нас не нашлось темы для беседы». Она уставилась на потертый манжет своего школьного свитера, а я заерзала на подушках. Мне не давало покоя то, каким ребенком я должна показаться ей в этой своей клетчатой пижаме с грязными волосами, бледной физиономией и запахом немытого тела. Тут мне пришло в голову, что Хелен, навестив меня во время болезни, поступила как взрослая женщина. Наверное, так поступают все взрослые женщины, которые беспокоятся друг о друге. Я имела в виду тех, что живут в квартирах, в зданиях из стекла и бетона, с балконами и цветами в горшках. Они заходят друг другу, предлагая купить что-то в магазине или прибраться. Такое внимание и забота являются неотъемлемой частью независимой взрослой жизни. Мы же с Марго еще находились на той стадии, когда матери звонили в школу и объясняли наше отсутствие, а мы довольствовались тем, что увидим друг друга на следующий день. Хелен выглядела гораздо более самостоятельной, чем мы, и это производило на меня большое впечатление». «Марго смешная, правда?» Хотя все внимание Хелен, казалось, было сосредоточено на торчащих нитках ее свитера, в голосе слышалось ожидание моей реакции. И я поняла, что она хочет заставить меня сказать что-то предательское по отношению к Марго. А я хорошо знала, как Марго, должно быть, было рада, что их встреча закончилась так быстро, и что она будет в отчаянии, узнав, что Хелен свернула ее тогда для того, чтобы прийти ко мне. Она иногда здорово нервничает. Я попыталась защитить свою лучшую подругу, хотя мне этого не сильно хотелось. Я представила себе, как Хелен врет без зазрения совести, а потом поспешно уходит, чтобы не пропустить автобус до моего дома. А Марго отправилась бы прямо домой. Ничего другого ей просто не могло прийти в голову. И в этот момент мне показалось, что Хелен действительно обо мне беспокоится». что для нее это не хихоньки-хахоньки, что она абсолютно серьезно, а не шутит и не притворяется. Я небрежно пожала плечами в надежде на то, что этот жест отвлечет ее внимание от моих хвостиков и пижамы, от пустой суповой тарелки на подносе, которой ма принесла во время ланча, от детских программ на экране телевизора, работающего с выключенным звуком, И сказала то, что, по моему мнению, сказала бы, если бы мы сейчас сидели захромированной барной стойкой, скрестив под ней ноги без обуви, уставшие после трудового дня и пальцами снимая оливки с зубочисток, торчащих из напоминающих вазы бокалов. «Наверное, она еще слишком молода», — произнесла я. Казалось, это произвело на Хелен должное впечатление — И ледяная глыба, появившаяся у меня в желудке при мысли о том, что этими словами я предала Марго, что я рассказала новенькой чужую тайну, растаяла. Когда позже Марго позвонила, чтобы узнать, как я себя чувствую, я ничего не сказала ей о своей посетительнице.